Основание и порядок приостановления судопроизводства по уголовному делу. Судебное разбирательство приостанавливается в случае а. Если обвиняемый скрылся от суда, б. Психического расстройства подсудимого или иной тяжелой болезни, которая исключает возможность его явки в суд. Производство по делу приостанавливается путем вынесения определения или постановления. При наличии первого из названных оснований, одновременно с приостановлением производства по делу, суд выносит определение или постановление о розыске скрывшегося подсудимого.